а затем выступить с новыми инициативами в духе возобновления прерванных в ноябре прошлого года переговоров. Все свои инициативы Советский Союз уже исчерпал. Любая новая инициатива по сближению с Германией неизбежно бы вовлекла СССР в союз трех держав и в войну на стороне Германии. Это отлично понимали не только в Москве, но и в Берлине. Завязший в августе 1939 года палец было уже не выдернуть, не оторвав руки. Шуленбург предложил обсудить этот вопрос более подробно на повторной подобной встрече двух послов. Диконозов был мрачен, пригубил вино и даже не дотронулся до своей тарелки. Пока советские и немецкие послы проводили тайную встречу в резиденции Шуленбурга, товарищ Сталин выступал в Большом Кремлевском дворце на приеме, устроенном в честь выпускников военных академий. Маршалы, генералы и адмиралы, офицеры всех рангов, затаив дыхание, слушали речь великого вождя. Не так уж часто в последнее время отец народа баловал свои вооруженные силы личными выступлениями сталин говорил в своей манере медленно с частыми повторениями сам себе задавая вопросы и отвечая на них поздравии выпускников с окончанием учебы сталин заговорил об изменениях произошедших в армии за те годы которые выпускники провели в стенах военных академий Вы вернетесь в армию, указал вождь, и не узнаете ее. Красная армия далеко не та, что была несколько лет назад. Мы создали новую, наступательную армию. Вооружили ее современной военной техникой. Далее ВОЩ признал, что в Красной Армии на сегодняшний день развернуто 300 дивизий, 20 тысяч танков и многие тысячи самолетов. Красная Армия, еще раз подчеркнул ВОЩ, есть современная армия. А современная армия, армия наступательная. Все слушатели... были строго предупреждены, чтобы они не смели ни стенографировать, ни конспектировать речь вождя. И тем не менее некоторые осмелились. Далее Сталин признал, что обстановка в мире очень серьезна, и надо быть в полной готовности к любым неожиданностям. «Вы приедете в части из столицы!» Обратился к слушателям Сталин. Вам, красноармейцы и командиры, зададут вопросы, что происходит сейчас. Вы учились в академиях? Вы были там ближе к начальству? Расскажите, что творится вокруг? Почему побеждена Франция? Почему Англия терпит поражение, а Германия побеждает? Действительно ли германская армия непобедима? Надо командиру не только командовать, этого мало, надо уметь беседовать с бойцами, разъяснять им происходящие события, говорить с ними по душам. Наши великие полководцы всегда были тесно связаны с солдатами. Надо действовать по Суворовски. Упоминание в качестве примера царского генерала было совершенно новым. В зале почти все заметили этот оригинальный идеологический поворот. Вскоре из управления по боевой подготовке РКК поступят новые плакаты, где будет начертано «Внуки Суворова, дети Чапаева». «Бьемся мы здорово, колем отчаянно». Это было первое пока микроскопическое изменение курса от интернационализма к национализму. Говорящий о том, что пространные депеши Диканозова, законспектированными лекциями нацистских идеологов, не пропали даром. А действительно, кого еще приводить в качестве пример? Не Тухачевского же? А кто, кроме Суворова, так лихо наступал?